Елизавета Владимировна Собалянская Катариса. Клуб Огненный дракон 6. Текст предоставлен правообладателем. Аннотация. Продолжение истории полукровки Дроу и дракона. Когда боль отступает и впереди становится виден свет, не всегда находятся силы, чтобы сделать шаг. Итак, Катариса в клубе, но ей по-прежнему угрожает опасность. А ещё дамоклов мечом висит знание о собственном бесплодии. Сумеет ли полукровка и дракон найти что-то светлое в такой ситуации?